Интерлюдия 1. Валейда. На своём пути к святилищу нив не встретила в садах ни одной жрицы. Она ожидала, что ей придётся пробиваться сквозь толпу лиц и мерок в белых балахонах. с нетерпением ожидающих, что жертва наконец оказалась не напрасной и что она вернёт им их богов. Ни взнала, что официально всенощная служба на случай возвращения пяти королей начинается в полночь. Так что время у неё ещё было. Но отсутствие людей в садах сильно удивило её. Пальцы она скрутила так, что они стали больше похожи на куклы. Нив так сильно стиснула челюсти, что чуть не прокусила себе губу. Если так подумать, хорошо, что ей никто не попался по дороге. Она могла сделать что-нибудь неподобающее своему высокому званию первой дочери. Нив почти бесшумно скользила по вымощенным булыжником дорожкам. Её тёмное платье, казалось, поглощает лунный свет. На церемонии прощания с сестрой она была в другом, с обильной отделкой но тоже трауру на чёрном. Ниф не знала, когда теперь сможет заставить себя носить другие цвета. По правде говоря, принцесса не знала, зачем явилась сюда. Она была не из тех людей, кто способен найти утешение в молитве, хотя в своё время и пыталась. Да, после того, как ей стукнуло шестнадцать, и с Ред случилось то, что случилось. Ниф ударилась в религию. в надежде, что это снизит беспощадную остроту её мыслей, и они не будут терзать её, или хотя бы будут терзать не так сильно. Но недели через две поняла, что ей это не помогает. Её сестра была пешкой, фигурой, которую нужно было передвинуть. Пошлите её в декалесье и, возможно, на этот раз пять королей вернутся. Или, по крайней мере, Чудовища из легенд так и останутся там. Ни Рэд, ни Ниф ничего не могли сделать, чтобы изменить ситуацию. Возможно, если бы Ниф удалось уверовать, это в какой-то мере послужило бы утешением, бальзамом на душу, раздавленную жестокой неизбежностью. Бальзамом на душу, раздавленную жестокой неизбежностью. Но Ниф не нашла утешения. Святилище оказалось всего лишь помещением с каменными стенами. Там было много свечей и ветвей, но ни искупления, ни успокоения там не было. А какими глазами Ред смотрела на неё в те две недели, когда Нив пыталась уверовать? Словно бы Нив собственными руками копала сестре могилу. И сегодня, когда Нив шла к святилищу, надев траурные одежды, она уже знала, что всё это бессмысленно. Сколько бы свечей она не зажгла, Какие бы молитвы она ни прочла, им не заполнить пустоту, что грызла её изнутри. Пустоту, оставшуюся в душе в том месте, которое раньше занимала Рэд. Но горе было как камушек в туфельке. Оно чувствуется сильнее, когда стоишь на месте. В конце концов, в святилище хотя бы можно было спрятаться от любопытных глаз и дать волю слезам. Нив почти миновала увитую зеленью беседку, прячущуюся позади каменного здания, укрытую в его тени. Девушка внезапно остановилась, глаза её расширились и остекленели. Рыдание, которое сдерживалось из последних сил, стараясь успеть добраться до безопасного места, застряло у неё в горле. В беседке кто-то был. Три жрицы стояли вокруг статуи Гаи. пламя священных красных свечей в их руках трепетало на ветру всё ещё в белом разве что плащи они сняли плащи надевали только на церемонию благословения жертвы первый нев заметила жрица стоявшая у стены на которой были вырезаны имена вторых дочерей по лицу её скользнула тень жалости смешанной со снисходительностью Так взрослый смотрит на ребёнка, потерявшего любимого питомца. Не встиснула кулаки. Жрица осторожно поставила свечу у ног Гаи, прилепив её на огарок одной из уже погашенных. Подойдя к Нив, она обхватила себя руками. Первая дочь. Её эр было слишком мягким для жительницы метрополии. Прильтийка, скорее всего, Из тех, кто пересёк море ради возможности помолиться здесь, присутствовать при историческом событии, увидеть своими глазами, как вторая дочь будет принесена в жертву. Ни впромолчала, но сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Две другие жрицы обменялись взглядом и вернулись к прерванной молитве. Умно желание обрушить на них пламя, бушевавшее у неё в груди, было написано у них на лбу. И что ей сойдёт для этого любой повод, любое неосторожное слово тоже. И если жрица Релитийка и поняла, какую ошибку допустила, подойдя к Нив, то ничем этого не показала. Жалость всё отчетливее проступала на её лице и звучала в её голосе, когда она тихо обратилась к Нив. Это большая честь для вашей сестры, вашего высочества. Фанатичный огонёк вспыхнул в её зелёных глазах. Отправиться в священный лес, дабы умилостивить волка, и подвигнуть его и дальше держать своих чудовищ на коротком поводке. Мы возлагаем на неё большие надежды. Может быть, именно ей удастся склонить волка к тому, чтобы освободить королей. Это большая честь и для вас тоже. Однажды вы зайти на престол страны которая граничит со священным лесом. Из всех королей и королев всех земель наши боги больше всех благоволят королевам Валейды. Не сдержавшись, ни в громко выркнула. Звук совершенно неуместный среди этих стен и тихо горящих священных свечей. Это большая честь для меня, словно бы в сомнении приподняв бровь, повторила она. Да, Огромная честь, что мою сестру убили, чтобы короли, которых вы почитаете как богов, получили хоть какую-то возможность вернуться. Фырканье превратилось в смех, полубезумный и резкий. Часто-часто дыша, Нив словно выплевывала этот смех сквозь плотно стиснутые зубы. А мне-то как повезло! Однажды я буду править бесплодной, холодной землей. которая граничит с лесом, битком набитым злобными чудовищами. Жрица Релитейка, казалось, наконец осознала свою ошибку. Глаза её расширились, красивое лицо застыло и побледнело. Две жрицы за её спиной неподвижностью могли соперничить со статуей, которые возносили свои молитвы. Воск с их свечей стекал им на руки. Ниф поняла, что шагнула к Жрице только в тот момент, когда та попятилась. Принцесса оскалилась в безумной улыбке. "Для вас всё это так легко", пробормотала она. "Для всех вас жить закона в тысячах миль от вашего священного леса, за границами своих государств, где вы в полной безопасности". Продолжает пятиться Жрица Рильтийка ударилась лодыжкой о каменную ногу Гаи и чуть не упала. Алый воск испачкал её подол. Но она была не в силах отвести глаз от них, а лицо жрицы по цвету почти сравнивалось с её белыми одеждами. И это так трогательно. Не всклонила голову. Уголки рта чуть приподнялся в едкой насмешке, но глаза её не смеялись. Ваша религия ничего не требует от вас лично. Вы отправляете девушку в белом, чёрном и красном в декалесие каждые несколько столетий, когда появляется вторая дочь. Но все ваши усилия тщетны. Короли не возвращаются. Может, они считают это выражение раскаяния слишком трусливым? Может, они не хотят больше править теми, кто только и умеет, что посылать бессмысленные жертвы и жечь бессмысленные свечи? Теперь все три жрицы молча смотрели на неё. Три пары широко раскрытых глаз уставились на лицо Нив. Воск стекал по их пальцам и наверняка обжигал. Но даже эта боль не могла заставить жриц, оглушенных силой ее горя и жестокостью порожденные им, сдвинуться с места. Нив с усилием разжала кулаки и выпрямила пальцы. «Вон отсюда!» В полном молчании, прихватив свои молитвенные свечи, Гелицы ушли. Наконец, оставшись одна, Ниф едва не рухнула на землю, словно гнев был единственным, что заставляло её держаться на ногах. Она хотела опереться на статуи Гаи, но в последний момент успела одёрнуть себя. Нет. Здесь она искать утешения не будет. За ненавистной статуей находился тёмный полупрозрачный занавес, отделявший вторую комнату святилища. Туда-то Ниф и направилась. Ей уже доводилось бывать здесь однажды, в день, когда ее провозгласили наследницей престола. Тогда Ниф исполнилось десять. Ее закутали в коронационный плащ, на котором были вышиты имена предыдущих королев Валейды, и принесли сюда на торжественный молебен в ее честь. И для Ниф, совсем еще ребенка, белые ветви — Отбрасывающие тонкие, как иглы, тени на каменные стены казались настоящими высокими деревьями. Пройдя во вторую комнату святилища, Нив ожидала увидеть там именно это: лес, подобие того, что поглотил её сестру. Но это оказалась всего лишь комната. Комната, заполненная ветвями, укреплёнными на мраморных постаментах. Самая длинная из них была не выше плеч Ниф. Диколесье в миниатюре. Оно совсем не походило на тот лес, к границе которого они с Ред мчались 4 года назад, и уж совсем ничего общего с тем лесом, в котором только что скрылась сестра. В груди Ниф, слишком тяжёлый и одновременно пустой, пылало пламя. Она никак не могла повредить настоящему диколесью. А вот этой миниатюрной его копии вполне. Она стиснула первую подвернувшуюся под руку ветку раньше, чем поняла, что собирается делать. Поняв это, девушка резко крутанула ветвь, и та оторвалась от основного побега с треском ломаемой кости. На мгновение не взымела. Потом яростно зарычала, оскалилась и отломила ещё одну ветку, наслаждаясь звуком, с которым она треснула. и ощущением поддающегося под её рукой дерева. Ниф и сама не знала, сколько ветвей она сломала, прежде чем почувствовала, что у неё за спиной кто-то стоит. Принцесса повернулась, сжимая в каждой руке по обломку ветки и выставив их перед собой так, словно это были кинжалы. Она выдохнула, сдув свои тёмные волосы с лица. В дверном проёме стояла рыжеволосая, белокожая жрица. На лице её застыло жёсткое выражение. Она показалась не всмутно знакомой. Значит, была не из пришлых, а из Валейдонского храма. Нив задумалась, имеет ли это какое-нибудь значение. Она не разбиралась в том, что считается вероотступничеством, а что нет. Но устроить разгром в святилище наверняка входило в тот перечень. И какое за это полагается наказание для первой дочери, официальной престолонаследницы, Ниф даже не испугалась толком. Она полностью выдохлась, громя святилище. Пока что жрица ничего не предпринимала. Она молча стояла в проходе и своими холодными голубыми глазами осматривала произведённые Ниф разрушения. Затем подняла взгляд на принцессу. К тому времени дыхание Ниф восстановилось. Девушка разжала кулаки, и два обломка веток, которые она сжимала, гулко ударились о каменный пол. Нив и рыжеволосая жрица уставились друг на друга оценивающими, почти вызывающими взглядами. Хотя Нив и не знала, что именно она оценивает. В конце концов, жрица вошла в комнату и принялась ловко собирать разбросанные на полу обломки ветвей. Ну же, сказала она. Голос у неё оказался резкий, но не неприятный. Если мы успеем это всё прибрать, никто ничего и не заметит. До них не сразу дошёл смысл её слов. Так сильно он расходился с тем, что она ожидала услышать. Но ажирица наклонилась, собирая обломки белых ветвей. Ниф ничего не оставалось, как последовать её примеру. На шее жрицы она заметила небольшой кулон. Он раскачивался в такт ее движением. Выглядел он, как обломок дерева, вроде тех, что сейчас усеивали пол, и отличался только цветом. Разломанные ниф в приступе ярости ветви сияли белизной, выцветшей на солнце кости, а кулон жрицы был черным. Ниф нахмурилась. Это было очень странно. Жрицам не запрещалось носить украшения, Но, как правило, никто из них этого не делал. Только белые одежды, соответствующие сану, и больше ничего. Жрица заметила, куда устремлён взгляд Ниф. Она коснулась своего кулона, повертела его в пальцах. Лёгкая улыбка осветила её лицо. "Да, это тоже кусочек диколесья", пояснила рыжая. "Его легко ломать, чем кажется с виду". главное правильные инструменты, но ну и знание, куда именно приложить силу. Брови Нив почти сошлись на переносице. Жрица посмотрела на неё так, словно знала все вопросы, которые вихрем кружились в голове девушки. Но всё же хотела, чтобы собеседница задала их вслух. Однако Нив решила держать язык за зубами. Хотя после её вспышки ярости святилище выглядело полностью разоренным. В четыре руки они убрали его довольно быстро. Жрица приподняла подол своей пышной белой юбки и собирала в него обломки, как в мешок. Я избавлюсь от этого. Наделайте из обломков новых украшений, реще, чем хотела, спросила Нив. Она так устала держать лицо, притворяться, что горе клокочет у неё под кожей и выжигает душу изнутри. Нет, что вы? Легкомысленный тон ответа не вязался со спокойным, сосредоточенным взглядом жрицы. Она продолжала неотступно наблюдать за Нив. — Они и для этого не годятся? — Пока что не годятся. Грудь Нив сдавила от неуютности этого ответа. Рыжая жрица стояла неподвижно. Она даже край подола, набитый щепками, умудрялась держать с царственным видом. — Вы здесь из-за своей сестры? — Из-за чего же еще? На этот раз дерзость пропала из голоса, а вопрос получился тихим и почти жалобным. Не молиться же я сюда пришла. Ажидце кивнула, никак не отреагировав на богохульство. Хотите узнать, что с ней произошло после того, как она вошла под своды Дикалесия? Нив на мгновение замешкалась. Такой серьёзный вопрос и задан таким лёгким тоном. А ты Вы знаете? И вы тоже. Живите, пожалуй, плечами, как будто они говорили о погоде. Лес запустил в неё свои невидимые нити, как и в Гаю, как и во всех остальных. Ваша сестра пошла к волку, и он сделал её частью леса, так же как и самого себя. Конечно, не взнала эту историю. Волк приносит труп Гаи. весь насквозь переплетённый корнями на опушку леса жуткий символ оброка, который он, волк, теперь будет требовать всегда. Логично было предположить, что нечто похожее происходило и со всеми остальными вторыми дочерми, что волк каким-то образом заставил Дикалесию запустить свои корни в тело второй дочери. Они проросли в её теле до костей, и теперь она не могла сбежать. Но она жива. Слова жрицы разбили тишину. Ниф не дыша ждала продолжения. Жрица кивнула и повернулась к выходу. Но она жива. Не чуя под собой ног, Ниф вышла из святилища в покрытый мраком сад вслед за жрицей. Сделала несколько шагов, обошла рыжую и остановилась, жадно вдыхая холодный бодрящий воздух. близилась полночь. Скоро все жрицы, прибывшие поприсутствовать на принесении Ред в жертву, соберутся здесь. Они будут молиться всю ночь, чтобы волк принял жертву и освободил наконец пятерых королей, томящихся в неволе. Но стоило ей в закрыть глаза, как перед её внутренним взором снова встал алый плащ и фигура, уходящая в сумрак под деревьями. Она жива. Ты будешь молчать? Ниф хотела, чтобы это звучало как приказ, но получилось больше похоже на вопрос. Конечно, жрица сделала тяжёлую паузу. Это очень правильная мысль, первая дочь. Ниф немедленно открыла глаза и оглянулась через плечо. Жрица, спокойная и неподвижная, как статуя, стояла позади неё. По её лицу ничего нельзя было прочесть. Диколесье не отпустит её. Жрица склонила голову, словно бы выражая сочувствие горю Нив. Рыжие волосы жрицы упали на плечи. За последний век чары леса во многом потеряли свою мощь, но всё же Диколесье ещё сильно. Она не сможет сбежать, даже если попытается. Глаза жрицы блеснули в лунном свете. По крайней мере, не сразу. Острые зубы Надежды впились в груд Ниф. "О чём это ты говоришь?" Жрица погладила своё необычное ожерелье из обломка дерева. "Лес силён лишь настолько, насколько мы позволяем ему это." Ниф нахмурилась. Они со жрицей застыли в ночном ледяном воздухе. словно персонажи картины. Всё случившееся останется только между нами, Нивера. Жилица коротко поклонилась и двинулась прочь. Её белые одежды растворились в темноте сада. Прохладный ветерок обдувал руки Нив. Пьянящие запахи цветов раннего лета заполняли её нос. Нив сосредоточилась на этих простых ощущениях, на якорях, привязывающих её к реальности. Но перед её внутренним взором по-прежнему мелькала фигура в алым плаще, уходящая в тёмный-тёмный лес.